«Я не опоздала. Ровно в пять вечера я переминалась на Генанагу около правой колонны арки там, где мы со Смерчинским договорились встретиться, и посматривала на любимые наручные часы в форме большого зеленовато-серебряного квадрата на широком ремешке. При этом я очень нервничала. Дениса все не было и не было». Вообще-то он предупреждал меня, что мы встретимся немного раньше, чем к мосту влюблённых прибудет наша сладкая парочка, но я всё равно боялась, что Никита и Ольга приедут раньше условленного времени и вновь ускользнут от нас. Однако, несмотря на то, что я нервничала и злилась, из-за того, что терпеть не могла ждать, со злорадством отмечала, что нашла ещё один минус в нашем идеальном мальчике-ветре — непунктуальность. За сегодняшний день Смирчинский умудрился напомнить мне по телефону о предстоящей встрече трижды, убеждая меня, что в этот раз все получится, и самое противное, я ему верила, а теперь сам опаздывал уже на 10 минут, шатаясь неизвестно где. Мимо меня проходило множество людей, кто медленно, кто быстро, кто поодиночке, а кто и целыми компаниями. Пробегали тренирующиеся спортсмены-легкоатлеты, чтобы спуститься на набережную и устроить тренировку на речном свежем воздухе. Проезжали на велосипедах, скейтах и роликах десятки и десятки человек. Арка находилась на центральной городской площади трех роз, около главных достопримечательностей и недавно отстроенного спортивного комплекса, поэтому здесь всегда было многолюдно. И желающих отточить свое мастерство в экстремальных видах спорта, которые были так популярны у нашего молодежного брата, наблюдалось здесь куда больше, чем во всех остальных районах города. В центре огромной площади, как раз визуально разделенной аркой, около которой мы со Смерчем договорились устроить рандеву, неподалеку от широкой, выложенной темно-синим камнем набережной и моста МВД, находился старый, выстроенный еще году эдак в 1880-м, большой шикарный фонтан в виде трех переплетенных между собой роз. Поэтому площадь и имела такое странное название — хотя после революции ее переименовали в площадь пролетариата и только в 90-е годы вернули ей прежнее название. На самой площади влюбленных парочек тоже было немало, поскольку назначать свидание около фонтанов для них было делом привычным. А вот встречаться около памятника Пушкину, который во многих городах лидирует в первенстве мест для романтических свиданий, мало кто отваживался, поскольку памятник облюбовали те, кого в народе называют гопниками. В общем, различные полупреступные криминальные элементы мелкого пошиба, желающие завладеть вашим мобильным телефоном, сумочкой или, на крайний случай, золотыми украшениями. Эх, ну где же Смерчинский? Уже почти пятнадцать минут его нет. Где его бородатые черти носят? И дозвониться до брюнетика с приветиком не могу, как назло. Или Дэна занесло к тому самому памятнику Пушкина и его... «Привет, друг», — раздалось у меня за спиной. Я оглянулась и первым делом увидела поднятую кверху ладонь Денва. «Прости, прости, что опоздал, дай пять!» «Отстань, не веди себя как ребенок», — нахмурилась я, плотно сжав губы. «Простить?» — думает раскрасавчик, — «то все ему можно?» «Ты простила меня?» — положил мне подбородок на плечо смерч, обогнув меня. «Ну, пожалуйста, я не специально, Маша!» Он вновь оказался напротив меня и опять протянул руку вперед и вверх. «Ну, дай пять. Мы партнеры и не должны ссориться». Вот приставучий. Я с неохотой ударила его по руке, невольно сравнив размеры наших ладоней. Отрастил себе пальцы длиннющие и, по всей вероятности, загребущие. «Хм, как там Маринка говорит, длинные тонкие пальцы и широкая ладонь — признак прекрасного музыканта, да и вообще это прикольно смотрится у парней». Когда я со здоровым скепсисом поинтересовалась о том, что неужели люди с другим строением ладони не могут заниматься музыкой, то подруга тут же ответила, «Так почти все музыканты играют с детства или много лет подряд усиленно тренируются и репетируют, поэтому и растяжка на пальцах у них прекрасная». Неужели этот темноволосый милашка тоже играет на чем-то, кроме как на нервах? Однако поинтересоваться насчет дэновских музыкальных умений я не успела. Парень поймал меня за руку и зачем-то уставился на неё. «Ты чего, ошалел? У меня руки чистые!» — не поняла я его действий. «Ну, маникюра нет, подумаешь. Ногти быстро ломаются, а лак у меня быстро стирается. А вот вчерашний жёлтый пришлось снять, потому что он по краям отколупался. Какая-то рука у тебя слабая, — с неподдельной заботой изучал запястье и ладонь смерч, вертя во все стороны. «Кушай лучше и здоровую пищу». «Нормальное поведение», — тут же силой вырвала я свою руку. «Сам ешь побольше. и Я тебе тут стою, дожидаюсь, а ты опаздываешь, приходишь и несёшь всякую чушь». Я недоброжелательно взглянула на смирчинского и спрятала кисть за спину, потирая её другой рукой. «Нет, определённо, у него руки странные и...» И только тут я заметила, что рядом с моим так называемым партнёром стоят двое и смотрят на меня в упор с большим интересом. Эти двое были весьма колоритными персонажами. Высоченная девица с вызывающим макияжем и яркими рыжими волосами, которые упругими кудрями топорщились во все стороны, и хрупкий, достающий ей до плеча парень с выбритыми висками, облаченные в розовую вельветовую рубашку и очень-очень облегающие белые брюки. «Это кто?» — невежливо спросила я, смахивая с глаз челку, закрывающую обзор. Интересные личности, и у нее, и у него несколько высокомерные выражения лиц, как у князей, спустившихся к народу. Кожа ухоженная, ухоженная, и явная любовь к яркой одежде. Рыжая многозначительно заулыбалась и выставила вперед длиннющую рельефную ногу. «Это наши помощники», — не удивился моему вопросу Дэн. Каждый раз, когда он звонил мне сегодня, дабы напомнить о нашей встрече, я спрашивала у него, что мы будем делать во время миссии номер два, и даже предлагала спихнуть князеву под мост, мотивируя это тем, что там ей будет вполне комфортно. Под мостами, судя по преданиям, живут ближайшие родственники Олечки, тролли, то есть. Однако Смерч не соглашался на такой радикальный вариант, говоря, что у него есть действенный план. Раскрывать же его по телефону парень не спешил. Естественно, я горела желанием узнать, что мы предпримем сегодня, чтобы помешать Нику и Ольге, и какую роль в этом сыграют нынешние помощники. Не такую же роковую, надеюсь, как несчастные Пётр и Ильич с букетами, а Чири и его друзья с охранниками рая. Вот как, я вновь окинула парочку оценивающим взглядом. Странноватые личности. Тем временем наш общий друг решил нас представить друг другу. «Элис, Саша, мои друзья». «Чип — мой новый друг, познакомьтесь. Сегодня нам предстоит совместная работа, и я надеюсь, ее результаты всем нам будут по вкусу». Смерч выглядел и говорил так, как будто бы представлял друг другу не трех недавно вышедших из подросткового возраста ребят, а глав государства, встретившихся в неформальной обстановке и решивших обсудить важнейшие геополитические вопросы. «Чип?» — неожиданно звучным басом спросил субтильный обладатель розовой рубашки. «Это кличка или фамилия?» «Имя? Второе имя?» — ответил тут же Дэн, посмотрел на меня сверху вниз и, кивнув, спросил одними губами, как будто бы задавал вопрос маленькой девочке, «Да?» Я, сморщив нос, только и успела покрутить пальцем у виска, имея в виду «нет». Однако моего жеста намека ни парень, ни девушка не заметили, а Дэн улыбнулся, опустив голову и отводя глаза в сторону. «Кажется, он часто повторяет этот жест. Что он значит? Скрытое веселье?» «Ага, мы так прячем свои хихиканья!» «И она не против такого имени?» — изумился все тем же басом Саша, забыв, что она находится рядом и не желает, чтобы о ней отзывались в третьем лице. «Естественно, нет!» — не дал мне и рта раскрыть сморчок, только похлопал по плечу. «Ей только нравится! А меня она называет Дейлом или оно!» «Вот, зараза, вспомнил мою переписку. Подумаешь, опечаталась!» «Мы люди простые, скромные, слепому методу печатания не обучены, как наш барин Смерчинский, да и клавиатура у нас из лыка сделана, ищи мы лаптем хлебаем». «Тогда она очарование пробосил парень, сделав странные выводы насчет меня. «Приветик, Чип, я Саша». Я кивнула ему, подозрительно уставившись на проколотое правое ухо, в котором блестела круглая и, кажется, бриллиантовая серьга. «И я тоже хочу поздороваться лично». Тут же встряла неприятная рыжая дылда, поправляя до неприличия короткое платье леопардовой расцветки. Она делала усиленные ударения на нужные гласные буквы и долго их тянула. От этого голос ее получался гнусавым и кокетливым одновременно, а еще очень смешным. «Привет, привет, Чип!» Нет, она сказала даже так. «Привет, привет, Чип!» Обалдеть но и голоса у очередных Дэновских помощников. Я, стараясь не расхохотаться, перевела взгляд с неё на Сашу, задумавшись кое о чём, а потом ответила «Привет, но я не Чип, а Маша». Но меня точно не слышали. Ну, у эгоцентриков всегда так. Некоторые люди раздражают меня с первых минут знакомства, и эта долговязая не стала исключением из этого правила. Почему я чувствую к ней неприязнь? Может быть, дело в её внешнем виде? Эта рыжая выглядит так, словно только сегодня утром покинула свое основное место работы бордель, и смотрела она на меня, как на насекомое, и вообще не нравится она мне. Такое чувство, что и я ей тоже. Смотрит на меня, как на соперницу, чукнутая какая-то. Мое имя и творческий псевдоним Элис. Продолжала многозначительно рыжая, покручивая в руках крупную нитку черных блестящих на солнце бус, висевшую на шее, и плотоядно посматривая на смерча. «Хех, он ей точно нравится». «И давно ты общаешься с нашим счастливчиком, девочка Чип?» «Аха-ха, Чип! Звучит, как электронная штучка!» И она стала обидно смеяться над моей несчастной кличкой. «А я очень сильно не любила, когда надо мною смеются», Именно поэтому в детстве я была такая боевая. Как что не так скажут обо мне или о моих друзьях, сразу же лезла выяснять отношения. Поэтому мальчишки меня уважали и даже принимали в свою компанию. «Я Мария!» — злобным огнедышащим драконом выдохнула я слова, как пламя. «Маша!» «Да-да-да, Чип Мария!» — вновь кивнула мне развязная рыжая деваха, гнусавя еще сильнее. Мои слова она явно, если и слышала, то восприняла их смысл только наполовину. «Приятно с тобой познакомиться!» Увы, по ее капризной интонации я не могла этого сказать. Я же сказала, что я Маша, никакой не чип. Я повторила это в третий раз, но она же мне только царственно кивнула и переключила свое внимание на смерча. Да и говорить, Элис, о том, как приятно мне, я не стала, только лишь нахмурившись посмотрела на Дэна, сияющего на майском солнце, как начищенный пятак. И что эти двое будут делать? Пугать своими голосами Ника и Князеву? Привидениями выть? Или, может быть, босовитый Саша кто-то вроде сутенера, а рыжая, э его подопечная? Будут усиленно Никите предлагать свои услуги перед Олей, чтобы она подумала, какой же Кларский типа аморальный? «Кстати, а где они, объекты нашего с Денисом тайного сговора? Не опоздаем ли мы со Смердяком к началу их свидания? Вдруг они опять от нас убегут, пока мы тут с этими двумя распинаемся?» «Слушай, а когда мы пойдем?» — нервно спросила я, перебивая рассказывающего что-то Смерчинского. «Мы не потеряем наших дорогих друзей Никиту и князя?» «Не-а», беспечным мальчишеским тоном заверил меня парень. «Они должны встретиться только в шесть» ты какого ты меня раньше позвал?» — возмутилась я дико. Я так спешила, чтобы прийти вовремя, наслушалась только подколов от брата, когда он видел, что я ношусь по квартире в поисках собственных джинсов и мобильника, бежала за автобусом, а он мало того, что опоздал, так еще и не сказал, что Ник и Гоблин придут аж в шесть. Вообще-то это было не страшно, но мне просто хотелось позлиться, и слова Дэна были всего лишь поводом как смерть принца Франца Фердинанда для начала Второй мировой войны. «Чтобы успеть», — просто отвечал Денис, — «не нервничай». «Чтобы успеть? Ну ты и дятел сморчок». «Какие манеры!» — протянула ехидно ржеволосая. Ей не нравилось мое присутствие рядом с господином Идеалом. «Нормальные манеры!» — огрызнулась я. «Ты слишком напряжена? Расслабься, дорогая!» — явно решила поддразнить меня девица. «Спасибочки за совет, мне и так хорошо!» Я скрестила руки на груди. «Бурундук» позвал меня Денис и явно хотел что-то добавить, но я перебила его. «Да хватит коверкать мою фамилию!» «Я же сказала тебе, и еще громче разоралась я, не называть меня так идиот!» «Не груби Дэну!» тут же вступилась за брюнета рыжая. Саша лишь только головой покачал. «А ты ему что, мамочка?» уставилась я на Элис. «Иногда не могу держать свой язык за зубами». «Я его давняя подруга, маленькая грубиянка», — высокомерно отвечала она и невпопад заметила, подбоченившись. «И челка у тебя криво подстрижена, а уж ногти...» Она так посмотрела на мои ногти, что мне захотелось спрятать руки. У нее самой маникюр был почти идеальным. Хищные малиновые ногти так и притягивали внимание. Только что-то неправильное было в ее кисти. «Эй, ну знаешь, зато я не выгляжу как...» Я хотела сказать, как представительница самой древней профессии, использовав при этом всего одно общеизвестное слово, но наткнулась на умоляющий взгляд Дениса. Ох, и умел же этот паршивец манипулировать. Сейчас он, прижав указательный палец к губам, смотрел на меня такими глазами, глазами больного милого щенка, которого хочется любить, жалеть, кормить вкусностями и гладить по гладкой коричневой шерстке, что я в замешательстве замолчала. Как артистка из Варьете, выкрутилась я после нескольких секунд паузы. Элис в ожидании, прищурив ярко-зеленые глаза, цвет которых явно изменяли линзы, неожиданно улыбнулась. «Ну да, и что? Я сексуальна, и хочу выставить это на показ. Пусть все видят, какая я Элис Мими». «Чего еще за Элис Мими?» — бестактно осведомилась я. «Что за глупый псевдоним Мими?» «Хо-хо, девочка моя! Глупый, говоришь?» — вмиг обиделась рыжая. «Ну, я бы так никогда не назвалась», — прямо сказала я. «Собачья кличка, и я не твоя девочка». «Мой псевдоним принес мне славу», — сдвинула тонкие, грамотно выщипанные брови к переносице эта курица. «Какую?» «Большую. А быть чипом — это не глупо?» — проигнорировала мой вопрос девушка. «И называть моего Дэна дейлом и оно. Ты что, бурундуком себя возомнила, дорогуша?» Я назвала его так всего лишь один раз, и когда это он стал твоим, покосилась я на нее снизу вверх. «Что-то я не вижу на нем клейма «Собственность Момо» или «Как там тебя, извини?» мими -ми", — Элис. я мими «Такая юная, а память уже совсем никуда не годится!» Ох, и не понравились же мы друг другу. В последний раз взаимная моментальная неприязнь у меня возникла к новенькой однокласснице, которую перевели к нам на последнем году обучения. Ох, и воевали мы с ней тогда!» После того, как из-за наших распри маму вызвали в школу в пятый раз, она дома устроила мне грандиозные скандал и решила, в конце концов, что я не имею права даже подходить к этой девчонке ближе, чем на два метра, а разговаривать с ней тем более. Вот и с Элис мне разговаривать противопоказанно. «Какая разница?» «Большая, очень большая. Он всегда был моим». И она по-хозяйски положила на плечо Дэну свою руку, Тот, стряхнув с лица челку, осторожно ее убрал и встал между нами, злобно смотрящими друг на друга, разведя руки в стороны. «Брейк, девочки, брейк!» Мы с Элис одновременно очень недружелюбно посмотрели теперь уже на него. Впрочем, парень обольстительно улыбнулся, нам показав белые зубы, и рыжая начала таять. «Ну какой же ты привлекашка!» — только и сказала она, растягивая гласные. «Вы, женщины, вечно ссоритесь!» — тут же вставил свое веское слово Саша, до этого молча наблюдавший за нами и изредка дергающий свою серьгу в ухе «Склочные вы, поэтому я и не люблю вас!» Теперь я с еще большим подозрением поглядела на парня. Что-то он мне все больше и больше напоминает представителя нетрадиционной сексуальной ориентации. «Молчи уж!» — недовольным голосом прогундосила Элис. «Вы, мужики, настоящие идиоты и неучи! Не даёте девочкам спокойно поговорить!» Она кинула в мою сторону кровожадный взгляд. Я мрачно взглянула на неё, оценивая свои силы. «Нет, я всё-таки лучше!» — разукрашенная стерва с квадратным подбородком и накачанными икрами. Но теперь своё мнение Мария оставила при себе. «Помолчу уж, раз Меме — наша помощница. Откажется ещё портить свидание князевой». «Элис, успокойся. Кстати, я говорил, что ты сегодня великолепно выглядишь». Ласковый голос Смерчи, знающего, как подлизаться к девушкам, мгновенно улучшил настроение рыжей, и она тут же забыла обо мне. «Спасибо, милый, приятно слышать!» Расцвела эта клуша в леопардовом платье, так сильно подействовала на нее милая лесть Смерчинского. «Я постараюсь помочь тебе сегодня». «Я знаю, поэтому и попросила помощи». «Ребята, обсудим план наших действий. Кстати, вот и лавочка свободная». И он указал на действительно свободную лавочку в теньке. «Странно. Когда я пришла, свободных мест тут не было нигде. Все лавки, расставленные заботливыми городскими властями, были заняты». Смерч первым двинулся вправо от арки к одному из небольших новых фонтанчиков, которыми площадь обросла как грибами, около которого свободная лавочка и находилась. «А ему действительно везет». Пока мы шли на забитое нами место, никто и не взглянул. А вот когда я здесь с Маринкой и Лидой гуляю или там с одногруппниками собираюсь, мы часами можем ждать, когда нам достанутся свободные места. «Садитесь», — указал на скамью смерч, и все сразу же его послушались и опустились на лакированную деревянную поверхность, на которой кто-то очень культурный написал черным маркером «Red Lords – крутая группа». Кто-то не менее умный перечеркнул это зеленым маркером и подписал, что это самая рок-группа — полнейший отстой. Обладатель черного маркера, вернувшись и увидев эти нехорошие слова, подписал большими буквами пару нецензурных выражений относительно антифанатов и большими сантиметровыми буквами старательно вывел «Лорды надерут вам зад». В невербальный разговор вмешалась и третья сторона, выскоблив ножиком «Вовка Шмель, крутой пацан». Посередине, между разозленной до сих пор мной и наглой рыжей, закинувшей ногу на ногу, от этого ее открытое платье стремительно поползло вверх, оказался Саша. Дэн единственный стоял напротив нас, заложив руку за руку и внимательно оглядывая нас. Ну, просто генерал, отдающий приказания своим солдатам, идущим на битву. «Итак, ребята, вот наш план», — веселым и полным оптимизма голосом начал он. «Элис и Саша». «Вы идете за нашими объектами, как только замечаете их на мосту. Когда окажетесь на середине моста метров за пятнадцать до нас с чипом, вы начнете свою игру. Помните, как выглядят те, за кем вы пойдете?» «Помним», — заверили те тут же, а Элис, томно взглянув на смирчинского протянула. «Мы помним, и тебе всегда поможем. Лишь позови нас, милый. Как только я услышу свое имя, я сразу же окажусь около тебя. Помогу, чем смогу». По виду рыжей было видно, что помочь она очень хочет, и чем интимнее будет помощь, тем Элис явно будет счастливее. Я хмыкнула, покосившись на нее, но промолчала. «В тот раз мы делали ставку на то, чтобы принизить Клару. Это и есть молодой человек, ваш основной объект, которого зовут Никита», сделал ремарку Дэн для молчаливого Саши, теребящего ворот своей розовой рубашечки, и Элис яростно терзающий бусы. «А, этот милашка?» — оживился спокойный Саша. «Хорошенький, элегантненький в моем вкусе. Что же ты его Денис Кларой зовешь? Он в теме, что ли?» «Да нет», — тут же отрицательно помотал головой Дэн, слегка вздрогнув от последних слов парня. «Это всего лишь его кличка». Я убедилась в своих подозрениях. Обладатель розовой рубашки походу гей. «У меня еще не было таких знакомых, и я не удивляюсь, что в числе тех, с кем знаком наш общительный сморчок, есть и такие люди. Интересно, что их связывает?» Я, прикрыв рот кулаком, тихо захихикала, представила, что их могло бы связывать. «Что это у тебя плечи трясутся?» Тут же обратила на меня внимание Элис, закуривая длинную тонкую сигарету. «Дрожь пробивает?» «Ага, тебя, боюсь, трястись начала», — огрызнулась я. «Жалко», — огорчился Саша тем временем. Он вытянул вперёд тонкие ноги, обтянутые, как второй кожей, модными брюками, и выглядел печальным-печальным. «А он мне так понравился!» «А мне нет», — усмехнулся Денис. «Не кури в мою сторону», — строго сказала я Мими, почувствовав, как в ноздри забивается противный запах, который я терпеть не могла. С дымом у меня были напряжённые отношения с самого детства. Я ненавидела дым всем своим существом. А что ненавидят больше всего? Правильно, то, чего больше всего боятся. Как бы странно это ни прозвучало, я боялась дыма. «Ветер в твою сторону относит дым», — вновь затянулась сигаретой рыжеволосая. «Я не виновата». «Тогда встань и покури подальше от меня!» Несколько повелительным тоном отвечала я, зажимая нос и чувствуя, что неприязнь к этой дамочке у меня закрепляется где-то на клеточном уровне. «А больше тебе ничего не надо, неженка?» — поинтересовалась Элис. «На Северный полюс мне не улететь, нет?» Она отняла от ярко накрашенных губ сигарету, элегантно удерживая ее двумя пальцами и, ухитрившись перегнуться через Сашу, выдохнула мне в лицо тонкую струйку дыма, который моментально впитался мне в кожу. Дико захотелось кашлять, сердце мгновенно заколотилось сильнее, в него безумным ураганом ворвался застаревший страх, и на секунду я услышала шум огня и крики. Я на миг закрыла глаза. Тогда мне хотелось только одного — дышать. Я не помнила всех деталей того дня. Что послужило причиной пожара, как мы заметили его, что делали, когда он начался, как кричали, зовя на помощь, и как пытались выбраться прочь из квартиры, охваченной пламенем. Даже образ огня стерся из памяти. В память мне въелось только одно — дым. Много дыма. Безумное количество дыма и дикий панический страх. Потому что вместо кислорода я могла вдыхать только этот едкий опасный дым, царапающий легкие изнутри. Я даже уже не могла рыдать, кричать и пытаться выбраться, сидела на полу, кашляя и задыхаясь, а невидимые горячие руки все крепче и крепче, медленно, почти с любовью сдавливали горло. В голове становилось все тяжелее, в груди все суше, а кашель обдирал легкие изнутри. Ладонь подружки, которую я крепко держала, боясь отпустить, ослабела, мое сознание тоже постепенно угасало а потом разбилось стекло, и кто-то помог нам. Именно из-за пожара врачи думали, что у меня самая настоящая астма, и лечили ее, а оказалось, что это был невроз, который проявлялся в виде приступов. После меня не менее долго и упорно лечили от него, и лечение дало результат. Правда, от лекарств остались побочные эффекты, например, аллергия на сигаретный дым. Потом и от нее меня излечивали под руководством опытного врача-аллерголога И сейчас я почти не страдала от того, что все вокруг меня увлекаются курением, но запах до сих пор меня раздражал, особенно когда попадал мне прямо в лицо. Одногруппники, которые курили, знали о моем недуге, и рядом со мной сигарет не доставали, а на остановках или в других общественных местах я отходила подальше от дымящей личности. Проделка Мими меня разозлила не на шутку. Дым вообще выводил меня из себя настолько, насколько это было возможно. Я несколько раз глубоко вздохнула, прогоняя прочь картины из прошлого. Недолго думая, я повторила ее маневр. Перегнулась через Сашу и ловко выдернула из руки рыжеволосой сигарету, а потом, не мешкая, выкинула ее в мусорку, оказавшуюся по счастливой случайности прямо около нашей лавочки. Это рыжую так впечатлило, что даже Дэн, беседующий о чем-то важном с Александром, оглянулся на меня удивленно. «Ты чего?» — заорала вдруг мужским тенором, уже не растягивая гласные Мими, «Она же Элис, она же курящая рыжая дылда». «Грубиянка, нахалка, офигеть!» «Офигеть!» — передразнила я ее. «И сама на себя посмотри, дура! Не осталась я в долгу. Кто ты вообще такая, чтобы меня так называть?» «Ах ты малявка!» — все тем же совершенно недетским голосом возопила Мими. «Да как ты посмела!» «Нет, вы посмотрите на нее, стервочку! Ты себя кем возомнила?» «Шалава», — некультурно выразилась я, вскакивая с места. «Все, это предел моему бесконечному терпению». Однажды один умник из нашей группы, Дим Качащин, сказал, что у меня есть все замашки-гопницы, а я даже не сильно обиделась. Поживешь в нашем райончике, и еще и не таких словечек и выражений нахватаешься. А чего только друзья-братцы не говорили, я у них такому понабралась. «Don't shut little chipmunk! Keep your voice down!» произнес что-то быстро на английском Денис, прежде чем начать успокаивать нас. «Я не понимаю, что ты там бормочешь «Тише, девочка, не буянь!» — он положил мне на плечо ладонь. «Странно, но этот простой жест унял во мне огонь злости!» Рыжий, он медленно таким тоном собаку вещевают сказал «Всю хорошо, не обращай внимания, она еще ребенок!» А со мной обращался не так ласково. Хотя, конечно, не кричал, не ругался и не топал ногами, которые, кстати сказать, сегодня красовались уже в других кедах, белоснежных с белыми же шнурками на толстенной черной подошве. «Я тоже хочу такие», — подумалось мне совершенно не к месту, когда я поглядела на ноги парня, вплотную подошедшего ко мне. «Перестань не лезь к ней», — усадил меня обратно Дэн, пока я любовалась его обувью. И я поняла, что он немного раздражен. Вроде бы он просто стоял напротив меня со спокойным лицом, лишь потирая шею и касаясь пальцами высокого, не воротника своей черной рубашки с эпалетами на плечах, но я чувствовала, что смерчу не нравится мое поведение. Чувствовала так, как будто бы у меня был рабочий третий глаз на лбу. И от этого мне стало неприятно-неприятно, как будто бы на меня неожиданно вылили кипяток. «Может быть, у меня и бывают немного дерзкие выходки, но я не виновата в том, что вокруг столько странных людей, желающих поддразнить или обозвать меня». «Что? Что ты так смотришь?» — недовольно спросила я у Дейла, хотя и не хотела, чтобы мой голос звучал агрессивно. Саша в это время успокаивал не менее разозлённую Элис. Денис наклонился ко мне почти нос к носу и произнёс укоряюще. «Что? Странный вопрос». Ты должна следить за своим поведением. Прекрати себя так глупо вести, хорошо? Эти двое помогают нам бескорыстно, и ты должна быть благодарна им. «Жди, дожидайся», — отозвалась я. Парень устало прикрыл глаза, дав мне еще один шанс позавидовать его длинным ресницам. «Успокойся, окей?» «Да какая от них помощь, от нее особенно», — тихо проговорила я, до сих пор чувствуя сигаретный дым. Большая, даже несколько сурово отозвался Смерч. а «Вот именно!» — встряла Элис, говоря уже своим противным гнусовым голосом. «Нервная твоя подруга, милый! Ужас!» «У моего Чипа бывает скверный характер, но сейчас он будет вести себя подобающе, да?» Он не спрашивал, он утверждал добрым-добрым тоном Дедушки Мороза. Я очень обиделась на Смерчинского и зашевелила губами, беззвучно ругаясь. «Надо же, ну и защищай кого угодно!» «Я на твоей стороне!» — шепнул он мне на ухо. «Но нам нельзя терять союзников!» Я вздохнула. Итак, все утихомирились. Темно-синие глаза наглого партнера, став вновь серьезными, обвели всех нас, задержавшись на мне. Я перестала нашептывать слова проклятия, посвященные рыжей. «Девочки, помиритесь!»